пишущей машинкой в одной руке, с кожаным ящиком, в котором книги и принадлежности в другой, высаживаюсь. Встречают последние известия хиллерауской хроники. Как прошла последняя репетиция, какие виды на успех, кто приезжает из Франции, из Англии, что говорит берлинская, дрезденская, мюнхенская критика. Жизнь бьет ключом во всех этих речах. Какое-то чувство рабочей перенасыщенности наполняет нас – И радостно с полслова понимать друг друга, В то время как мчит нас хеллерауский шофер БМ, Мимо фабрик, мимо полей. Сосновым лесом мимо ресторанчика, Мимо домиков, где живут учителя, ученики, Мимо палисадников, мимо дорновских домов, Мимо пруда, где дети купаются, Вьется красивая дорога, и мы въезжаем на холм. Мачты с флагами окаймляют путь до въезда во двор, Гордо высится фронтон прекрасного здания, из гладкого трехугольника его, как с циклопического лба, вперяется вдаль на большую дорогу хеллерауское око. Мистический круг, разделенный на два обнимающих друг друга белый и черный завитка. Только те, кто бывал в Байорите, могут составить себе понятие о том настроении, которое царит в этом маленьком местечке в течение тех двух недель, когда там происходят школьные празднества. Деревенька, вся жизнь которой протекала в тихих школьных интересах, превращается в живой европейский центр, в котором бьется пульс художественно-воспитательных стремлений нашего времени. Музыканты, музыкальные критики, театральные деятели, режиссеры, драматурги, воспитатели, врачи, кого только нет здесь. Все, кто недовольствуется. Все, кто ищут, с трепетным нетерпением раскрывают программу празднеств, ждут начала урока, либо раскрытия того простого коленкорового занавеса, за которым должны развернуться картины Глюковского Орфея. Высокий амфитеатр битком набит, зал полон ожидания. Хеллерауский зал – нечто совсем особенное, единственное. Странно даже употреблять слово «зал» в применении к этому пространству – окруженному белыми плоскостями. Сверху из боков белое полотно, больше ничего. Оно пропитано воском, и за ним невидимые электрические лампочки. Когда они зажигаются, а зажигаются они с удивительным соблюдением постепенности, вы точно погружаетесь в световую ванну. Никогда с большей наглядностью не ощутил я, какой ложный прием показывать источник света. Свет. Удивительная стихия – без которой нельзя видеть и которую видеть нельзя. Световое устройство в Хиллерауском театре есть дело рук нашего соотечественника Зальцмана. Вся прелесть заключается в том, что вы не видите источника света. Вы видите светлость, если можно так выразиться. Это не есть освещенный зал, это светящийся зал. Участию света в хиллерауских музыкальных картинах принадлежит огромная доля в удивительной совокупности, с которой они действовали на зрителя. Всего четыре элемента содействовали этой совокупности впечатлений – музыка, человек, движение, свет. Обстановки никакой, нельзя назвать обстановкой занавес и ступени. И вот в этой простоте средств, в этом отречении вся сила того, что дали нового хеллерауские представления. Впрочем, Как неподходящее это слово «представление». Все равно как зал, сцена, актер. Все это так шаблонно, так истрепано в сравнении с той свежестью. Помню, как некоторые люди совсем не могли, не хотели примириться с этой стороной. Приезжали как на спектакль. Помилуйте, какой ужасный оркестр. Ну как не стыдно ни одной настоящей танцовщицы. Ну что такое опера и без костюмов? Люди приходили туда со старыми ожиданиями – проволок, полетов, бенгальских огней. Были такие, что и после представления не могли сдвинуться с обычной точки зрения. И одна наша соотечественница спросила русскую ученицу, «Сколько Далькрос платит вам за выход?» Бывают вопросы, способные раскрывать пропасти между людьми. Кажется, самое трудное для обывателя – стать на новую точку зрения – Нужно известного рода мужества, нужна известная степень отвлечения для того, чтобы уметь видеть новое и видеть в новом нечто большее, чем отсутствие старого.